Выражение чувства, эмоции и игра. О чем говорит хвост или честность лучшая политика? Хорошо известно, что хвост – это важный инструмент, передающий настроение и эмоции собаки. Но не каждая виляющая хвостом собака дружелюбна. Эта тема обсуждалась уже миллионы раз. Но, к сожалению, даже некоторые эксперты продолжают верить в этот миф. Чтобы понять, что происходит у собаки в голове, обратите внимание на сторону, в которую она виляет хвостом. Итальянские биологи-бихевиористы провели серию простых, но не без интересных экспериментов, чтобы исследовать этот вопрос. Например, вилянием хвоста собаки демонстрировали свою реакцию на то, что они видят. Так, если животному показывали хозяина или любого другого человека, хвост вилял в правую сторону. Если же питомец видел незнакомую, агрессивно настроенную собаку, его хвост вилял в левую сторону. Также собакам показали видеозаписи с их сородичами. Если же хвост животного на видео вилял в левую сторону, у испытуемой собаки наблюдалось учащенное сердцебиение, а также признаки тревожности что не было замечено при вилянии хвоста на видео вправо. Высоко или низко. Помимо направления виляния, важным сигналом является высота хвоста. У волков и собак с нормальной анатомией хвоста высоко поднятый хвост. Признак уверенности в себе и ощущение безопасности. Это можно объяснить широко используемым в этологии принципом гандикапа. Сигнал, который может поставить отправителя в уязвимое положение. Это, как правило, честный сигнал, который редко подделывается. В данном случае речь идет об уязвимости анальной области, особенно желез вокруг ануса. Позволить незнакомцу обнюхать эту область может только уверенная в себе особь. В случае конфликта всегда есть риск получить укус в это чувствительное место. Поэтому только уверенная в себе и способная дать отпор особь поднимает хвост высоко. харрингтон и Асса отмечают, что волки поднимают хвост только если знают о своем безоговорочном превосходстве. Собаки же часто демонстрируют подобное поведение, даже если они не уверены в своих силах. Вероятно, это связано с тем, что риск получить травму в конфликтной ситуации у собак ниже, чем у волков. Исследования, проведенные на бродячих собаках, показывают, что столкновения между сородичами редко приводят к серьезным увечьям. Анатомические особенности Проблемы возникают, когда собака сталкивается с недостаточно социализированными сородичами или когда из особенностей породы она вынуждена постоянно демонстрировать признаки уверенности в себе или даже агрессии. Так, представителям пород, для которых высоко поднятый хвост норма, часто тяжело контактировать с другими собаками. Владельцы питомцев с подобной особенностью, например, род изийских риджбеков, мопсов, рассказывают, что хорошо социализированные представители их пород в общении с сородичами чаще других используют успокаивающие, позитивные, дружелюбные сигналы, стараясь тем самым заранее исключить возникновение конфликта. Чтобы взрослая собака в будущем не принимала представителей подобных пород за высокомерных наглецов и могла нормально с ними контактировать, необходимо со щенячества обеспечивать ей возможность свободно общаться и играть с такими особями. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы щенки и молодые собаки занимались в группах, состоящих из собак разных пород и, по возможности, даже разных размеров. Упражнение Хвост. Зачем нам это упражнение? Цель упражнения – научиться воспринимать хвост как средство самовыражения собаки и правильно интерпретировать передаваемые им сигналы. Наблюдать за хвостом как средством коммуникации у собак довольно просто. Конечно, если речь о собаках, чьи хвосты не были сильно изменены селекцией или купированием. В таком случае форма хвоста меняется, а его подвижность сильно ограничена. Этим собакам выражать эмоции или общаться с помощью хвоста сложно, порой даже невозможно. Поэтому понимать намерения любимца придется иным образом. Помните, что хвост — это один из множества сигналов. Интерпретируя поведение или эмоциональное состояние собаки, всегда учитывайте как можно больше сигналов. А прежде чем делать какие-либо выводы, Посмотрите, как хвост выглядит в состоянии покоя и в движении. Основное положение хвоста. Основное положение хвоста вы можете определить, когда ваша собака находится в расслабленном состоянии, то есть когда она отдыхает. Как правило, это высоко поднятый или закрученный к спине хвост, более-менее прямой хвост, низко опущенный или расположенный между задних лап хвост. Подвижность хвоста. Подвижность хвоста можно определить, исходя из того, как часто он отклоняется от основного положения, например, при приветствии или когда собака просто радуется. Хвост может быть очень подвижным, частично подвижным, вообще неподвижным. Если собаке сложно двигать хвостом, следите за ней внимательнее. В случае с коротким хвостом. Обратите внимание на его основание или смотрите на другие части тела. Уши, положение головы, взгляд или напряжение тела в целом могут сказать о настроении вашего питомца. При должной практике эмоциональное состояние можно понять и по едва подвижному хвосту. Задание. Место, ситуация, встреча вашей собаки с другими собаками. Задание первое. В каком положении находится хвост вашей собаки? Насколько сильно он отклоняется от основного положения? Задание второе. Попробуйте интерпретировать положение и движение хвоста, используя теорию и фото со страницы 63. Дополнительные примеры вы можете найти в книге Барбары Хандельман. Соответствует ли ваша интерпретация общему впечатлению, которое ваша собака производит в данной ситуации? Игра или нет? Вот в чем вопрос. Одной из самых интересных и одновременно сложных тем в изучении поведения и развития собак является игровая деятельность. Когда игра остается игрой, а когда перерастает во что-то более серьезное? Каково значение игры? Зачастую определить, играет животные или нет, могут даже дети или люди, далекие от биологии. Тем удивительнее, что среди кинологов в их профессиональной среде до сих пор всерьез обсуждается вопрос, существует ли вообще игровая деятельность у собак и зачем она им нужна. Ученые, бихевиористы и эксперты в психологии развития сходятся в том, что игра важна для самых разных видов животных, включая человека, причем не только в раннем детстве. Интересно, что псовые отличаются от других видов животных тем, что в дикой природе игровое поведение у них сохраняется даже во взрослом возрасте. Даже у человекообразных обезьян и других высокоразвитых млекопитающих с высоким уровнем социального взаимодействия игровая деятельность в естественной среде обитания характерна в основном для детенышей и молодняка. Однако у псовых игра имеет более широкое значение. Например, Она является частью ритуала не только формирования, но и укрепления пар. Так, в период проэструса, то есть перед тем, как самка готова к зачатию, пара демонстрирует игровое поведение, как бы подтверждая взаимную привязанность. А настоящая ли это игра? На собачьих площадках и в местах выгула мы часто наблюдаем игровое поведение питомцев. Однако важно проявлять осторожность, особенно когда речь идет о взаимодействии между незнакомыми или малознакомыми собаками. Не все, что выглядит как игра, на самом деле ею является. Например, это может быть своего рода охота. Собаки выбирают сородича на роль жертвы и гоняют по всей площадке, не обращая внимания на эмоциональное состояние пса. Часто такой жертвой становятся собаки, которые выглядят сгорбившимися или пригнувшимися из-за проблем со здоровьем, неуверенности в себе или породных особенностей, как, например, маленькие борзые. К счастью, существует ряд четких критериев, позволяющих отличить настоящую игру от подобной охоты или аналогичных форм поведения. Важнейший критерий игры — добровольное участие всех сторон. Если кто-то теряет интерес, хочет прекратить, а в ход идет принуждение, то это уже не игра. Вы можете помочь своему питомцу выйти из такой сложной для него ситуации, а также проверить, действительно ли ему нравится то, что происходит. Подзовите собаку и установите с ней контакт, после чего отпустите. Если питомец вернется к друзьям и продолжит играть, пусть даже провоцируя соплеменников снова гоняться за ним, переживать не о чем если же собака останется с вами и будет избегать сородичей значит игра была недобровольной игровые сигналы игровые сигналы вы можете заметить при непосредственном наблюдении за собакой например это походка в припрыжку уобразное положение хвоста хвост крючком приглашающий к игре поклон зачастую сопровождающийся громким лаем. Часто, чтобы привлечь внимание друзей, псы используют игровой лай или толкаются. Эти приемы идут в ход, когда потенциальный партнер по игре отвлекается или не замечается родичей. Другие немаловажные критерии игры — смена ролей. Однако особенно проворные собаки любят оставаться в роли зайца, потому что обожают бегать. Смешение различных форм поведения, например, элементы атаки, охоты, сексуального и социального поведения в одной игре, и нарушение социальных норм. Если в игре собака подчиняет себе более высокоранговую особь, это вовсе не значит, что она в действительности претендует на доминирование. Важно иметь это в виду, поскольку до сих пор многие считают, что нельзя позволять своей собаке побеждать даже в игре, чтобы она не возомнила себя главной. Запомните, игра и жизнь аналогичны сну и реальности. Если во сне вы обнаружили миллион на своей карте, это не значит, что утром вы купите себе яхту. Прочие игровые сигналы неопытному наблюдателю достаточно сложно заметить невооруженным глазом. И их гораздо проще увидеть при внимательном просмотре видеозаписи. К таким сигналам относят игровую мимику, то есть приоткрытый рот с приподнятыми и оттянутыми назад уголками, быстрые взгляды искоса, а также характерное положение ушей и хвоста. Именно быстрые взгляды искоса подтверждают намерение продолжать игру. При этом люди зачастую неверно их истолковывают. То, что мы видим белок глаз собаки, особенно если смотрим на нее спереди, не всегда означает, что она в страхе или панике. Когда две собаки гоняются друг за другом или борются, игриво покусывая друг друга или совершая иные действия, которые в другом контексте могли бы привести к конфликту, именно быстрыми взглядами искоса они показывают друг другу, что это все игра. При этом человек, который смотрит спереди на глядящую в бок собаку, может ненадолго увидеть белок ее глаза. Некоторые кинологи неверно полагают, что собака, чей белок глаза вы увидели, находится в страхе и панике, и ее нужно немедленно спасать. Хотя на самом деле, если вы уведете ее из игры, это станет для нее настоящим разочарованием. Функции игрового поведения Для щенков и молодых особей игра Это способ социализации, изучения норм поведения внутри вида или в рамках породы. Так они наблюдают за реакцией сородичей на различные действия, а также совершают свои первые ошибки и учатся за них извиняться. Игра в первую очередь учит общаться с другими собаками. Социализация щенка и игры в возрасте 3-4 месяцев, как со сверстниками, так и со взрослыми особями, положительно влияют на его развитие, формируя в дальнейшем дружелюбное отношение к сородичам. Кроме того, игры с хозяином в раннем возрасте — это залог того, что в будущем ваш питомец будет спокойным и уравновешенным. Они снижают риск развития гиперактивности и дефицита внимания. Как показывают исследования, проведенные на других видах животных, а также некоторые наблюдения за собаками, не подтвержденные пока исследованиями. Игры со сверстниками именно в период пубертата главным образом определяют половое влечение собаки. При этом не обязательно, чтобы игры носили сексуальный характер, хотя и это не исключено. Поэтому важно понимать, что если в период полового созревания собака демонстрирует подобное поведение, например, запрыгивает на других особей или обнюхивает анус, не нужно бить тревогу. Но опять же важно, чтобы игра была добровольной. Если особь, которая берет на себя роль самки, ведет себя игриво и выглядит довольной, то это однозначно не принуждение, и вмешиваться человеку нет нужды. Игра, не тренировка. Исследовательская группа из Будапешта установила, какие проблемы могут вызвать попытки скрыть за игрой дрессировку или обучение. Сравнительное исследование, проведенное с участием собак, принадлежащих сотрудникам таможни и полиции, выявило, что особи, которых во время игры пытались обучать, имели повышенный уровень стресса. В то время как уровень стресса собак, чьи владельцы просто играли со своими питомцами, поддерживая игровую атмосферу с помощью веселых движений, прыжков, забавных звуков и так далее, мог даже снижаться в результате таких игр. Это еще раз подчеркивает важность отделения игры от обучения. Однако проблема не только в намеренной маскировке обучения под игру. К сожалению, многие обычные владельцы и псевдоспециалисты называют игрой тренировки, спорт, занятия с собакой, а иногда и простое баловство. Добровольность, смена ролей — Смешание различных форм поведения и взаимодействия наравне как с человеком, так и с другой собакой — важные критерии настоящей игры. Закрепление материала игрой. Различные исследования подтверждают, что игра помогает закреплять полученные знания. Например, «Афанзелер» и другие, 2020. Короткая, но активная игра после тренировки во время которой разучивались новые движения и команды, способствовало улучшению запоминания материала в долгосрочной перспективе. Последняя проверка знаний проводилась через год после тренировки. Те собаки, которые после тренировки занимались чем-то другим, гуляли, запоминали дополнительные упражнения и так далее, гораздо хуже усваивали новые движения и команды. Удивительно! но это заключение справедливое для детей. Школьники гораздо лучше запоминали материал, если играли в перерывах между уроками. Более подробно это описано в работах Ганслоссера и Койфера. Упражнение наблюдения. Игра или нет? Зачем нам это упражнение? Цель упражнения — научиться понимать, действительно ли собаки играют друг с другом, или это уже не игра. У щенков должна быть возможность взаимодействовать с другими собаками. Это часть социализации, которая играет важную роль в развитии молодой особи. Подробнее об этом в книге Ганс Лоссера и Койфера. Но как определить, действительно ли собаки играют друг с другом или, например, преследуют друг друга всерьез? Существует большое количество признаков, которые помогают в этой оценке. Распознать их все — целое искусство, требующее немалой практики. Признаки игры. Игровая мимика. Игровые партнеры пытаются сблизиться. Приглашение к игре поклоном, взглядом или лаем. Расслабленность. Обратите внимание на положение ушей и мимик урта. Гиперболизированные движения. Подпрыгивающая походка. У-образное положение хвоста, хвост крючком, смена ролей, например, в игре в охоту, то одна собака – заяц, другая – охотник, то наоборот. Смешение различных форм поведения, элементы атаки, охоты, сексуального и социального поведения в одной игре. Более сильная особь поддается, например, борзая бежит медленнее, чтобы у лабрадора был шанс ее догнать. Короткие паузы во время игры. Всем участникам игры весело. Признаки неигры. Длительный прямой зрительный контакт. Одна собака пытается держаться на расстоянии от другой. Роли в игре долгое время не меняются. Напряженная мимика, ярко выраженная целеустремленность. Сосредоточенные напряженные движения, ничего лишнего. Собаки действуют несогласованно. Одна из собак участвует против своей воли, ей не позволяют прекратить игру или уйти. Как минимум одна собака больше не получает удовольствия от игры. Задание. Место, ситуация, взаимодействие вашей собаки с любой другой незнакомой собакой. Что понадобится? Список признаков игры, не игры. Камера или телефон для видеозаписи. Задание первое. Попросите кого-то снять игру вашей собаки с другими собаками. Не снимайте сами, внимательно следите за своим питомцем. Какие признаки игры и не игры можно заметить на видеозаписи? Задание второе. Наблюдайте за поведением вашей собаки в игре с сородичами. Какие признаки игры и не игры вы заметили? важно когда вы научитесь распознавать признаки игры и не игры старайтесь наблюдать не только за своей собакой но и за ее друзьями анализ поведения всех вовлеченных в игру собак позволит вам составить полную картину происходящего практическое упражнение не бойся я рядом зачем нам это упражнение Цель этого упражнения укрепить связь между вами и вашей собакой, а также развить уверенность питомца в себе и его чувство безопасности. Любимец научится полагаться на вас в трудных ситуациях и искать у вас защиты. Даже если он не может самостоятельно решить проблему, с вашей помощью он обретает уверенность в своих силах и понимание того, что может влиять на ситуацию. Чтобы добиться этого, Вы должны быть внимательны к своему щенку, замечать, когда он нуждается в вашей поддержке, и своевременно оказывать ее. Важной составляющей крепкой привязанности является так называемая «надежная гавань». Собака должна понимать, что может положиться на вас в потенциально опасной ситуации. Ваши уверенность и спокойствие дадут ей понять, что в данный момент ей ничего не угрожает, и все находится под контролем. Подготовка. Для этого упражнения подготовка не требуется. Процесс. Во время игр с другими собаками, например, на площадке или на занятиях для щенков, ваш питомец может выплеснуть накопившуюся энергию. Однако в силу возраста молодые особи не могут контролировать свои импульсы и вовремя останавливаться. Велика вероятность, что игра станет слишком жесткой, и вашему любимцу захочется убежать. В такие моменты вам важно быть рядом и стать убежищем для питомца. Для этого присядьте рядом с играющими или изучающим что-то щенком и расставьте ноги так, чтобы сформировать из них букву «В». Так питомец сможет самостоятельно спрятаться между ваших ног и почувствовать себя в безопасности. ваша задача Следить за тем, чтобы пока ваш любимец в домике, другие щенки и собаки не приближались к нему. Поддержите любимца ласковыми прикосновениями, например, поглаживанием, чтобы стимулировать выработку окситоцина, гормона привязанности. Это помогает снять стресс, расслабиться и почувствовать себя лучше. Однако у щенка должна быть возможность самостоятельно покинуть убежище, чтобы вернуться к своим делам. Внедрение в повседневную жизнь Постоянно наблюдайте за своим щенком и оберегайте его, как только заметите признаки дискомфорта. Важно быть рядом не только тогда, когда он сам ищет у вас защиты, но и когда он слишком напуган, чтобы попросить о помощи. Напугать щенка может не только игра с другими собаками, но и резкие звуки, быстрые движения, незнакомые предметы или даже тени, Со временем вам не придется специально присаживаться. Зная, что вы его убежище, питомец будет искать у вас защиты вне зависимости от того, сидите вы или стоите.